«Интерлюдия». «Она что сделала?» — уточнила Лакуста. «Ты все слышала», — был ей ответ. «Мне просто показалось, что я ослышалась. Она идиотка? А как мне отвечать на этот вопрос? Да? Нет? Не знаю? Но зачем?» Решила, что раскрыта и предпочла перестраховаться. Напав на охотника в его же доме, бездарно проиграв ему в схватке и сбежав, и сообщив тебе об этом только сейчас... «Да, подожди. О, сын Зари, зачем?» «Гая, что происходит?» «Ты права, она идиотка. Наш малефик решила нанести барону еще один визит. Она уже там. Сообщает, что взяла двадцать человек с оружием и сама с отцом прибыла». «Это так она пытается закрыть вопрос? Шумихой на все это княжество? Прикажи ей отступать!» «Поздно, Лакуста. Они уже сражаются и просят помощи. Кажется, все у них пошло не по плану». «Но господин велел действовать тихо!» «Поздно об этом говорить. Малефик, конечно, идиотка, но если ты не вмешаешься, охотник может уйти, и тогда здесь начнется такое...» «Нужно вмешаться. Сколько серванов мы сможем призвать быстро?» «Подожди. Двое. Нет, трое сейчас в городе. Еще четверо в пределах княжества, но им не успеть. Будут здесь только к утру». Из тех троих двое в карауле на службе. Сообщают, что внезапный уход невозможен. Да плевать мне на их неприятности по службе. Пусть бросают все и несутся к особняку этого Эссена. Если мы потеряем Малефика, мне не хуже тебя известно, как на это отреагирует господин. Напомню, я знаю его дольше тебя. Только Лакуста, ты должна понимать, если мы сейчас атакуем, то... Да, значит, нужно доводить дело до конца. Как ты считаешь, мы готовы? «Мы не узнаем, пока не начнем. Господин назначил время прорыва на осень, когда в город съедутся одаренные на турнир. Но без Малефика будет тяжело. Сама знаю, после той шумихи, что устроила нам эта идиотка, от инквизиторов и святоши из Загзархата здесь будет не протолкнуться. Выбора нет, поднимай всех. Пусть ближайшие серваны попытаются спасти Малефика, а остальные направляются к точке врат. Туда же отправь и локуса со свитой. Я тоже приду к вратам». «Но сперва покончим с охотником, а для этого нужна сила». «Ритус? Пусть готовит церемонию. Эта семейка меня уже утомила, особенно мамаша. Но ни слова господину».